Девушка улыбнулась, но не двинулась с места. Забившись в свой угол и судорожно прижимая к себе тяжелую накидку, она не обращала внимания на волны, захлестывающие корабль. Безмолвные, как изваяние с развивающимися волосами, она не сводила глаз с косар. Поняв, что уговоры бесполезны, а, может быть, втайне радуясь что бесстрашная девушка, невзирая на опасность, Осталось с ним рядом, чтобы улюбоваться его отвагой. Капитан не стал настаивать больше, чтобы она покинула палубу Как только ураган стихал хотя бы на одну минуту, он обращал свой взор к девушке и невольно ей улыбался. Всякий раз он встречался с ее глазами, неподвижно глядевшими на него, как и в то утро, когда она стояла на носу испанской шкулы. Ее глаза, излучавшие таинственное очарование, приводили, однако, бесстрашного корсара в необъяснимые смятения Даже не глядя на нее, он чувствовал, что она ни на минуту не спускает с него взора, и ему страстно хотелось посмотреть туда, где она находилась. Молниеносный в это время шел вдоль берегов Гаити. При свете молнии можно было различить высокий берег, усеянный отвесными скалами, о которой легко мог разбиться корабль. Сквозь шум волны завывание ветра прорезался голос корсара. Запасной парус на фок мачту На ветер, клевера К пороту готовься! Хотя ветер гнал волны к южным берегам Кубы, море у берегов Гаити было не менее бурным. Огромные валы! Высотой в пятнадцать-шестнадцать метров, налетев на утесы, с грохотом откатывались обратно. Однако молниеносный не сдавался. Запасной парус был натянут на фок фокмачте. Клевера развернута на бушприте, и корабль стремительно несся вдоль берега. Время от времени. Волны круто кренили его, но корсар грудью налегал на штурвал и выпрямлял корабль, направляя его в нужную сторону. К счастью, ураган, достигнув наибольшей силы, стал понемногу стихать, ведь такие бури длятся недолго. Тучи стали рассеиваться, выглянули первые звезды, ветер умерил свою ярость. Тем не менее море оставалось все еще бурным, и прошло немало часов, прежде чем улеглись огромные волны, пригнанные из Атлантики в Великий залив. Всю ночь пиратский корабль отчаянно боролся с наседавшими на него валами. Успешно преодолев наветренный пролив, он вышел, наконец, в ту часть моря, которая заключена между Большими Антилами и Багамскими островами. На рассвете, когда восточный ветер сменился с северным, молниеносно очутился вблизи мыса Гаити, промокшей до нитки. Черный корсар едва стоял на ногах от усталости. Завидев маленький маяк на мысу, он тотчас же передал Моргану штурвал и направился к вельботу, у которого укрылась молодая фламандка. — Пойдемте, сеньорита, — сказал он ей. — Я восхищен вашей смелостью и думаю, что ни одна женщина на свете не стала бы рисковать своей жизнью, как сделали вы, только для того, чтобы полюбоваться, как мой молниеносный борется с ураганом. Девушка выпрямилась, стряхнув себя в воду, залившую ее одежду и волосы. С улыбкой взглянув в глаза корсару, она сказала, «Зато я могу теперь сказать, что лишь я одна видела поединок черного корсара с самым ужасным ураганом в мире. Я восхищена, капитан, вашей смелостью и отвагой». «Вы отчаянная девушка!» — пробормотал он, но так тих, что его услыхала только фламанка Потом со вздохом добавил, — Жаль, что меня не покидает воспоминания о предсказании цыганки. — О каком предсказании? — в изумлении спросила девушка. Вместо ответа корсар печально покачал головой. — Это безумие! — прошептал он. — Вы суеверная кавальера? — Пожалуй, да. — Это вы такой бесстрашный? — Что же делать? Предсказания порой избываются, сеньорита. Указав на волны угрюмо, бившиеся борт корабля, он печально добавил, спросите у них, если можете, сеньорита. Оба моих брата были прекрасными юношами, сильными и отважными, и вот теперь они покоятся на дне моря. Предсказано им сбылось, как, возможно, сбудется и то, что было предсказано мне, ибо я чувствую, что в груди моей разгорается жаркое пламя, и я не в силах с ним совладать». Будь что будет, море меня не страшит. Я с спокойной душой найду свое место рядом с братьями, после того, как отправлю на тот свет предателя. Он сделал угрожающий жест, затем сошел с палубы вниз, оставив молодую фламандку в полном недоумении, ибо она не могла еще понять значение этих слов. Три дня спустя, когда море наконец успокоилось, Молниеносный, подгоняемый благоприятным ветром, оказался вблизи от тортуги опорного пункта флибуссеров Великого залива. Пиратская вольница В 1625 году, пока Франция и Англия пытались обуздать непомерную мощь Испании, Две шхуны, одна французская, другая английская, с бесстрашными корсарами на борту, отправились в моря, окружавшие Антильские острова, чтобы подорвать цветущую торговлю испанских колоний. Во время правления Филиппа IV 1621-1665 годы Испания вступает в Тридцатилетнюю войну, на стороне немецких Габсбургов против Англии и Франции. Одной из ответных акций англичан и французов явилась поощрениями корсаров, действовавших против испанских колоний в Центральной и Южной Америке.